Глава 27. Мужчины возвращаются через минут двадцать. Я пристально с надеждой вглядываюсь в лицо Максима. Он улыбается и подмигивает мне, и меня отпускает. Значит, все будет хорошо. Итак, Арина, Константин усаживается за свой массивный стол. «Мы обсудили вашу историю, и вот что я вам скажу». Повисает многозначительная пауза, от которой у меня снова все внутри в узел сворачивается – Я считаю, что девушка с такой фантазией и изобретательностью способна достичь многого. Я восхищен вашим умом и сообразительностью. Я моргаю и от неожиданности брякаю. Спасибо за девушку. Мы смеемся, и обстановка разряжается. Больше нет этого дикого напряжения. Странно было бы, если бы после таких слов Константин вдруг заявил бы, что отбирает у меня гостиницы. — Так вот, — продолжает Константин, отсмеявшись, — «Мы предлагаем вам партнерство». «В каком смысле?» – настораживаюсь я. «Мы готовы инвестировать в ваш бизнес. Мы видим перспективу под руководством такой бизнес-леди», – улыбаясь, говорит Максим. «С моей стороны я предлагаю организовать в гостиницах высококлассные спортивные залы с тренажерами и тренерами. А я займусь облагораживанием территории. Также могу предложить строительство новых отдельных домиков для индивидуального отдыха», – подхватывает Константин. «Вы уж извините, Арина, но муж ваш практически погубил бизнес. Все требует ремонта и обновления». «Не извиняйтесь, это правда», – машинально отвечаю я. Я вспоминаю, как Павел нервничал из-за договора, который должен был подписать с Константином и Максом. И не зря, без дополнительных инвестиций, бизнес пришлось бы закрыть или отдать без боя Константину. «Это тот самый договор, который вы отказывались подписывать?» – спрашиваю я. Они дружно кивают. «Он до сих пор лежит у меня на столе. Я попрошу секретаршу его переделать на ваше имя, и можете вызывать юристов», — говорит Константин. «Оформим все, как говорится, не отходя от кассы». У меня голова кругом идет. О таком я даже не мечтала. Максимум, на что я рассчитывала, это что меня оставят в покое, а я сама постараюсь вытянуть гостиницы. Я понимаю, что мне предлагают просто фантастические перспективы, что я очень быстро смогу вывести гостиницы на новый уровень. В сердце непрошенным гостем закрадывается страх. А что, если не смогу? А что, если не справлюсь? Арина, не переживайте. Мы предлагаем более чем выгодные условия. А также я всегда помогу, подскажу. К вашим услугам лучшие юристы и бухгалтеры. Вы справитесь. Даже не сомневайтесь, — говорит Максим, будто мысли мои читает. Я поднимаю на него глаза. «Да, я согласна», — говорю я твёрдо. «Волков боятся в лес не ходить. Я справлюсь». Мужчина дружно аплодирует, а мне льстит их одобрение. «Они разговаривают со мной на равных, несмотря на то, что я женщина, и опыта в бизнесе у меня кот наплакал». Сразу всё завертелось. Откуда ни возьмись, приехали юристы. Секретарша побежала переделывать договор. Мы торжественно его подписываем, только вспышек камер не хватает» и до ночи обсуждаем план действий. «Куда тебя подвести? спрашивает меня Максим, когда мы уставшие, но довольные, выходим из офиса Кострова. Я называю адрес. «Я у подруги живу», поясняю я. «Временно. Завтра же найду тебе квартиру», говорит Максим. «Нет, не надо», сопротивляюсь я. «Это будет неудобно». «Все удобно», смеется он. «Как сможешь, отдашь. Тебе нужно сейчас окружить себя комфортом, позаботиться о себе. Я помогу». Я задумываюсь. Я, конечно, очень люблю Ирку, но уже не в том возрасте, чтобы жить в общежитии. Да и подругу стеснять не хочется. Может она захочет мужчину привести, а тут я. К тому же, я так устала, что сил спорить совсем не осталось. Ну хорошо, отзываюсь я. Спасибо. Мы едем по ночному городу, а я снова удивляюсь, какие крутые виражи делает моя жизнь в последнее время. Хотя нет, это не жизнь это я их делаю. До этого я жила словно в болоте. Понадобилось увидеть своего мужа в постели с другой, чтобы активизироваться и все кардинально поменять. Завтра, будь готова, к десяти я заеду. Это звучит как приказ, но мягкий такой, дружеский. Зачем так рано? Зеваю я. Сюрприз! хитро улыбается Максим.